20. Ритуал тот же. День Лёли. Вроде бы два часа всего, но пока Юля доедет, пока обратно, ещё по Арбату пройдётся, вот и день прошёл. Как правило, на вечер уже ничего не планировала, и потом ей хотелось осмыслить услышанное, обдумать. Юля любила эти посещения, ждала их, нуждалась в этом доме и в этой квартире, как будто её туда манила. Накануне звонок Еве, чтобы узнать, всё ли в порядке и можно ли, допустим, прийти вне графика. «Добрый день, Ева». «Добрый. Элеонора Александровна вас ждёт». Поджатые губки, взгляд в пол и немного в сторону. Ничего не понятно про Лёлю. А эта женщина что здесь делает? И как давно она здесь? Может, она ей родственница? Скорее, всё же, хорошо оплачиваемая сиделка. И вот интересно, откуда у Лёли деньги? Вернее, столько денег. На эту лесу Еву, на вечные подарки из-под подушки. Про антикварные вазочки — это ясно. Это какие-то предметы из дворянского прошлого. Господи, сколько тайн. Ну вот театральные билеты. Лёля могла, к примеру, сказать. — Там на столе для тебя конвертик. И Юля находила на маленьком столике у комода что-нибудь с ног сшибательное из разряда мечты. Как-то это были билеты в большой, на пиковую даму и в роли графини Елена Образцова. А как-то билеты на концерт Демиса Русоса. Лёля угадывала безошибочно. Догадывалась, занималась чёрной магией, следила. Юля не могла придумать ещё какие-нибудь варианты, но это всегда были какие-то подарки, о которых она мечтала. Причём мечтала изо всех сил. Или уже копила деньги и пыталась стоять в очереди. Но у неё самой ничего не получилось. А у Лёли, которая уже лет 20 никуда не выходила по причине того, что просто не могла ходить, всё получалось на пять с плюсом. Очень пожилая женщина всегда была в идеальной форме. Прическа маникюр, красивая губная помада и обязательные духи. Одни и те же, сладковатые, но приторные, с лёгким дуновением запаха ландыша в букете. «Ну, рассказывай, как дела?» Она хотела рассказать про Любу, но решила начать с нейтрального. «Вот завтра устраиваю вечеринку на работе». «Батюшке уже завтра?» «Да, ты помнишь, мы с тобой говорили про Италию?» Вечеринка будет итальянской, и я пригласила настоящего итальянского повара. Ну ты даёшь! А почему так рано? Наш повар может только тринадцатого, потом у него овралы. Никак не могу понять, как в тебе уживаются два совершенно разных человечка. Твой щитовод и культурный затейник. Ты уже придумал ход вечера. Надеюсь, что-то изысканное. В прошлый раз вроде бы был Шерлок Холмс. В позапрошлый. В прошлый был Джеймс Бонд. О, да. И? Более чем. Вечеринка обещает быть роскошной. Правда, план пока только в голове, но он практически оформился. Это правда. Юля умела жить в двух измерениях. А иногда и в трёх. Она переживала за работу, боялась за сестру и, тем не менее, рисовала в голове схему сценария праздника. О, будете петь? Как ты угадала? Это совершенно умопомрачительно, потому что наш повар ещё и поёт. Я умудрилась пригласить повара, который поёт. Из Рима. Это какой-то гастрономический разврат. Вкушать пищу под пение повара. Лёля расхохоталась. Пока мне не смешно. Я немного волнуюсь. Подготовиться как следует ещё не успела. Есть общий план, идеи. Но я же его не знаю, поэтому как пойдёт совершенно неизвестно. Очень боюсь опозориться. И нашим не понравится, и шеф-повар расстроится. В ресторане-то я у него была, но как поёт, не слышала. Может, у него слуха нет?» «Такого не бывает. Деточка, в Италии поют все, особенно в семьях, где есть гастрономические традиции. Поворотьте тому пример. Отец — простой булочник, и оба пели в хоре. Отец был даже знаменитее, но прославил фамилию именно Лучано — Великий тенор, но при этом еще и прекрасный человек. Веселый, улыбчивый. Вот что необходимо для настоящей славы. Не сиюминутной, а длинной. Нужно быть очень добрым к людям и к делу, которому ты служишь. Нужно уметь отдавать и ничего не ждать взамен. Просто отдавать. Рано или поздно все вернется. Лёля помолчала. А про историю вы говорить планируете? Ну, например, о значении итальянской культуры для России. Об этом не думала. Марко хотел поговорить о Риме. Ты представляешь, он именно поэтому согласился к нам прийти. Мыл, все просто едят, а ему хочется рассказать о Риме. Так что я планировала вспомнить Спартака. Да, его зовут Марко, как краса. Ну, это очень кровожадно. Под Новый год-то. Но ведь Рим в истории Руси издавна. Византийская принцесса Зоя, а у нас Софья, из Рима была просватана за Ивана III. У римлян был план через эту самую Зою втереться в доверие к русскому великому князю, чтобы обратить население Руси в католичество. План папы Сикста. Был такой в Москве Иван Фрязин, а настоящее его имя Джованни де Вольпе. Именно он разыграл эту партию и сосватал невесту Ивану, а папе и кардиналам в Риме, Обещал, что проследит, чтобы всё в Москве свершилось по воле папы. Вольпе 14 лет прожил в Москве, служил монетчиком у великого князя, жил в Кремле, сумел всем втереться в доверие, преследуя, естественно, свою собственную выгоду. Да ты почитай об этом времени. Это интересно. Свадьба была в соборе святого Петра. Присутствовала только невеста. Архиепископ в праздничном облачении благословил невесту а кольцо для великого московского князя передал через Вольпе. 1472 год. «Лёля, откуда такие сведения? Так я же целый день сижу дома. Нужно чем-то жить, перечитывать страницы истории и читать между строк. Что может быть интереснее? А ещё интереснее интерпретировать её по-своему. Ну, я теперь подкована». Они ещё немного поговорили, напоследок шли вопросы о домашних. Как Люба. Почему всегда в конце разговора? Когда ясно, что нет времени ответить подробно. Так дежурный вопрос. Ответ всегда ожидался не менее дежурным. И обычно Юля сохраняла правила игры и отвечала также нейтрально. А тут впервые вырвалась. Устала разруливать её неприятности. А ты не разруливай. Это не твоя жизнь, а её. Мы же сёстры. И что? Но её художество бьют опосредованно по маме и, возможно, даже по мне. Каким образом? Судя по всему, её муж умудрился проиграть квартиру. Ту самую, которую выменила Лариса после продажи их квартиры и покупки дома? И откуда ей только это известно? Имя Ларисы и вообще упоминалось крайне редко. Да, выходит, что так. Но так там с самого начала всё было не слава богу. Продать хорошую квартиру, уехать неизвестно куда. Она же городской человек. К чему все эти утки? Вариса никогда ничего не понимала в домашней птице. Куры, — про себя поправила Юля и опять подивилась осведомлённости Лёли. «Ничего, деточка, не случается просто так. За всё надо платить. Я только не поняла, при чем тут ты?» Юля помедлила. Она впервые сейчас произнесёт вслух то, чего стыдилась. Гнала эти мысли от себя. Но почему-то здесь можно было их проговорить вслух. «Я не понимаю, почему мама записала эту квартиру на Любу? Нас же двое. И Люба не инвалид. И если родителям не поживётся среди кур, куда они вернутся? К Любе? Это вряд ли». Лёля расхохоталась. «Узнаю Ларису. Наверное, она рассчитывает на меня». В этот момент вошла кислая Ева и нервно попросила Юлю к выходу. «Я желаю тебе удачи, деточка. И да, приведи как-нибудь ко мне этого краса. Ты знаешь, сто лет не общалась с живым римлянином». Лёля всегда давала чувство успокоения. Какой-то другой, совершенно другой энергии. Энергии на веру в себя на то, что идёшь верной дорогой. И самое важное — уходили сомнения. Но не сегодня. Сегодня остался осадок. И зачем только она стала жаловаться на Любу? Ведь и так всё ясно. Лёля давно поставила жёсткую границу. «Я с удовольствием общаюсь с тобой, но я не хочу ничего знать про твою семью. И все вопросы, которые задаются, они исключительно из вежливости». Я спросила, ты ответила. Спасибо за вопрос. И всё. И, пожалуйста, никаких подробностей. Юле была неприятна реакцией Лёли. И это Ева. Явно она подслушивает. Вынырнула мгновенно, как только зашёл этот откровенный разговор. Да нет, она вынырнула, когда речь пошла о квартире. И всё-таки что там случилось у мамы с Лёлей? И кем она всё-таки им приходится? Да. Мать не отвечала на вопросы о Лёле, но можно же спросить у самой Лёли. Вот она наберётся храбрости и спросит, наконец. И всё. Выбросить всё из головы. Любу, конечно, не выбросишь, но к вечеринке-то готовиться надо.